Глава 34. Ватерлоо. Своды оказались чередой рядом заброшенных железнодорожных арок за вокзалом Ватерлоо. Перед арками стояли лужи воды. Кирпичи были влажными на ощупь. Эдди подумала о древних болотах Темзы, ныне лежащих глубоко под ногами. Эдди и Чарли прошли через тоннель на Лиг-стрит, где художники рисовали яркими аэрозольными красками граффити на бетонных стенах. Огромные буквы и изображения. Шкатулка флитов сейчас стояла в багажнике машины Бенедикта, и Спекл решил остаться внутри с утешительным орешком. Нит сидел на плече у Чарли, рассматривая граффити. «Вот оно!» — воскликнул он, увидев имя Эльфин, написанное голубой аэрозольной краской. Нит настоял на том, чтобы рядом написали и его имя тоже. Как только с этим было покончено, Они услышали резкий свист, и перед ними появилась эльфин. Она провела их через узкую дверь, незаметную с улицы, в небольшое помещение. Эди увидела старый электрический генератор и кучу хлама. Пустые баллончики из-под краски, древние железнодорожные шпалы, пластины гофрированного железа. В воздухе пахло чем-то теплым и металлическим, похожим на стоячую воду и свечи зажигания. В дальней части помещения у кирпичной стены устроили лагерь соплеменники эльфин, флиты сводов. Эдди и Чарли опустились на колени. Чиркнула спичка и загорелась, словно крошечный факел. Сквозь ее пламя трудно было что-либо рассмотреть, однако Эдди различила собравшиеся вокруг них фигурки. Их было примерно восемь. Здешние флиты выглядели более урбанистическими, чем семья импи. Одежда на них была камуфляжной расцветки, вся в пятнах грязи. Волосы, как и у эльфин, торчали острыми пиками. У некоторых на поясе висели рогатки. Нит в восхищении взирал на них. Эди догадалась, что таких интересных флитов он никогда в жизни не встречал. Флиты сходов разожгли костер, согрели суп в крышке от бутылки и предложили всем гостям. Только тут Эдди увидела испачканных сажей мышей, которые редком сидели в тени под стеной, аккуратно обернув длинные хвосты вокруг лапок. Эльфин ногой начертила на земляном полу карту, спичкой надписав название станции подземки. «Вот здесь держат в заложниках Джота и наших похищенных юных флитов», сказала она и нарисовала крестик на линии между станциями Бейкер-стрит и Ридженс-парк. «От мышей мы узнали, что сороколки обосновались здесь, на Уальд-стрит». Мыши пискнули в знак подтверждения. «Это старая станция, которой сейчас никто не пользуется, но это также то тайное место, где они прячут сокровища и обучают недавно вылупившихся маленьких флитов. Сегодня вечером мы собираемся организовать налет, когда последний поезд будет проходить Уайлд стрит Эльфин начертила на полу еще несколько схем и повернулась к мышам. «Сколько из вас могут нам помочь?» «Минимум сто», — ответила одна из мышей. «Новости расходятся быстро. Мы пробежим по путям линии Бейкер-Лоо и будем там. Что вы можете принести с собой?» спросила Эльфин, обращаясь к Эдди, Чарли и флитам из лагеря на склоне. Эдди выложила на пол несколько предметов. «Фонарики могут пригодиться, но нам нужно что-то, чтобы отпугивать птиц», сказала Эльфин. «Я подумаю над этим», — ответил Чарли. «Хорошо. Мы готовы?» «Да!» — откликнулись все собравшиеся. Флиты сводов скинули свои иголки и рогатки и забарабанили по старым консервным банкам крошечными палочками. Эльфин протянула Ниду рогатку и велела взять вишневую косточку из кучи, лежащей по другую сторону костра. Нид был в таком восторге, что не мог стоять спокойно. Он оттянул резинку и с силой запустил вишневой косточкой в кирпичную стену. Косточка отскочила от стены и запрыгала по комнате. «Как же мы попадем на Уайлд-стрит, если старая станция закрыта?» — спросила Эдди. «Мы не можем пройти по тоннелям». «Я могу ехать на крыше поезда!» — воскликнул Нит. «Нет, Нит!» — возразила Импи. Память о сороколках, преследовавших их в тот вечер, когда пропала флюма, была свежа. «Дойдите до Уайлд-стрит по поверхности!» — посоветовала Эльфин. Вы найдете старое здание станции. Оно заперто, но вам придется найти какой-нибудь способ попасть внутрь. Под ним расположены переходы. Мы будем ждать вас там в полночь.